Глава 39. Командор и компания. Солнечная дорожка. Присоединившийся к остальным Сорокин объявил итог боя. Судя по всему, пираты Ягуара были уничтожены целиком. Но и победители потеряли половину людей убитыми, а большинство оставшихся имели, если не раны, то хотя бы царапины. Шпага Мэри все-таки полоснула командора по плечу. Теперь голый по пояс кабанов сидел на поваленном дереве И Петрович осторожно накладывал предводителю повязку. Увы, не первую. «Ребята добили всех оставшихся», — продолжал доклад Константин. А «Остались только и лудицкие. Остальные...» — он махнул рукой. «Остальные действительно валялись в ближайших окрестностях. И оба последних офицера кошки, пустный ли Боцман Джордж и Том и другие матросы». Все семьдесят пять не вернулись домой. Они потонули в кучине морской. Тут обошлось без пучины. Но и моряков изначально было намного больше. А утонули или погибли, разве есть существенная разница? Смысл остается тем же. А коршуна они шлепнули сами. Да еще несколько человек висят на деревьях. Зато у них есть готовые плоты. Нам остается лишь погрузиться. И можем трогать вниз по течению. Как только своих похороним. Срокин был необычно словохотлив. В противовес ему командор в основном молчал, как будто его вовсе не радовала победа, окончание поисков, гибель врагов, воссоединение с семьей. И он просто устал до такой степени, что ни на что не оставалось сил. Наконец Сорокин отошел, и скоро его голос зазвучал неподалеку. Костя распоряжался текущими делами, распределял немногих уцелевших по работам, которые еще надлежало закончить перед отправлением в путь. А рядом с командором остались Наташа и Юля. Мужчины деликатно разбрелись. Кто-то присоединился к матросам. Жан-Жак на пару ширяем стал собирать оружие. Все-таки у выхода в море еще лежало селение, которое воле неволе надлежало взять. Да и часть трофеев согласно уговору следовало передать индейцам. «Вот все и позади», – тихо сказал Сергей. О поисках распространяться он не стал. Не привык говорить с женщинами о делах. Да и к чему, когда теперь они вместе? «Все хорошо, Сережа». — Все хорошо, — прошептала Юля, прижимаясь к командору с правой стороны. Левая была перебинтована. — Главное, ты пришел. Даша сидела тут же с ребенком на руках. Ребенок был настолько маленьким, что взять его командор не решался. — Если бы еще помыться, — вздохнула Юля. — Ты не представляешь, какие мы грязные. Представлять кабанов не хотел, а что такое многомесячная грязь, прекрасно знал по собственному опыту. Он ненадолго вышел из странной апатии и улыбнулся. Улыбка получилась грустноватой. — Так идемте, время еще есть, я по покарауля. С помощью женщин командор натянул на себя камзол, повесил поверх перевязи с вновь заряженными пистолетами, прихватил штуцер и приглашающий кивнул. Берега были безлюдными, и даже не пришлось далеко идти. До ближайшего поворота, а там ребенок был оставлен на попечение отца, и женщины наконец смогли с наслаждением влезть в воду. Пусть вода была зеленоватой, с шариками водорослей, но это была вода. А можно было бы хоть отчасти смыть себе пот и грязь. Пусть не банька, но все-таки. Командор то поглядывал на младенца, то смотрел на женщин, то прислушался к происходящему в округе. «Сережа, иди к нам!» Женщинам наверняка вспомнилось другое купание, которое было настолько давно. в общем на этот раз все равно ничего не получилось бы. Младенец захныкал и пришлось Наташе спешно вылезать на берег. Тут уж или любовница, или мать. Одевайтесь, девочки, дожидаться конца кормления командор не стал. Сейчас похороним наших и сразу отправляемся. Напяливать на относительно чистые тела грязные тряпки не хотелось. Но других все равно не было. Да и в чем командор был безусловно прав, задерживаться здесь не стоило. Да и не хотелось. Когда же они вернулись к остальным, то оказались последними узнавшими важные новости. Им бы сообщили раньше, да только неловко было тревожить предводителя и спасенных женщин. «Наши скоро будут здесь», — сходу оповестил Сорокин. Он лишь организовал работу, а сам сразу засел за рацию, пытаясь связаться с оставшимися кораблями. «Как здесь?» — Кабанов недоумевающе посмотрел на чащу. «Неужели флюбустеры рискнули пройти через джунгли по его следам? И главное, зачем?» Оказалось, через джунгли не кшел никто. Все было гораздо проще, хотя несколько отдавало чудом. Спасти фрегат морякам не удалось. Опять стало усиливаться волнение, а поблизости не было ни одной подходящей бухты, чтобы укрыть там поврежденный корабль. Легусеры сняли с все ценное, отвели его на глубокую воду и там сами затопили его. После этого оставаться на месте не имело никакого смысла. Прикинули возможные варианты и решили дойти до ближайшего устья. Все-таки при любом раскладе возвращаться к командору будет удобнее по воде. Ярцев сам возглавил нападение на прибрежное население. Пиратов никто не ждал. Сопротивления почти не было. Зато в итоге моряки не только получили базу, но и завладели парой небольших кораблей. Связь по-прежнему отсутствовала. Маломощные рации не позволяли наладить ее на большом расстоянии. Следовательно, надо было сократить его. За старшего на бригантине остался Билл. 30 флюбустеров во главе с Валерой взяли обеспасательные шлюпки и с их помощью двинулись вверх по течению. С ними добровольно пошел Ордылов. Представляете?» Сорокин съел, радуясь за недавнего раба. «Молодец!» — искренне согласился Кабаном. «Сколько их говоришь? Тридцать?» «Да». «Ну и ладно. Тогда плоты можно не брать». Типовая спасательная ошибка вмещает 50 человек. После понесенных потерь, мест в них должно остаться много. «Что будем делать с ягуаром?» — задал вопрос Флейшман. «Возьмем с собой». Два парусника нам все равно многовато. Один передадим ему. Пусть возьмет команду из местных и отправляется к своему отцу. Командор, а тебе не кажется, что местные могут по дороге... Договорить да, Юра не стал. Не кажется, отрубил командор. Я сам предупрежу их о последствиях. Если не доставят целыми и невредимыми, я их с дна моря достану. Меня здесь знают. Его действительно знали и старались понапрасну не связываться, как-то себе дороже. Тут Лугицкий ошивается, кричит, то и дело из кустов умолять, простить. А я сказал, еще раз увижу, буду стрелять, вставил Ширяев. Пока замок. Как бы он сам стрелять не стал, оружие найти можно, от отчаяния даже трус порой становится храбрецом. Аркаша посмотрел по сторонам так, словно высматривал экс-депутата. Этот не станет, отмахнулся Ширяев. Пусть лучше радуется, что ему дали шанс. — Ого! Судя по реплике Фрейшмана, он прекрасно представлял, насколько Петр Ильич в состоянии воспользоваться этим шансом. Впрочем, все позабыли про индейцев, а те лишь дожидались, когда же белые друзья отправятся в дальнейший путь и можно будет отомстить последнему из врагов за гибель соплеменников. Лудицкий, на свое счастье, ни о чем таком не догадывался. Он пребывал в полнейшем отчаянии и думать в данный момент не мог ни о чем. Лишь порой бормотал вслух, как умалишённый. Как жестоки люди, как они жестоки! Однако появляться на глаза еще раз боялся. Когда в тебя стреляют, это, наверное, больно. А где-то вдали, пока едва слышно, тарахтили моторы, и до появления шлюпок осталось совсем немного. Как не устали люди, проводить лишний день у чужих берегов не хотел никто. Это ведь значит на день позже прибыть к родным берегам. Кого-то ждала женщина, а другим жгла карманы добычи, и в общем в путь стремились впуститься все. Сборы были короткие. Основные дела были сделаны загодя, и уже вечером Лань смогла выйти в море. Ее сопровождал двухмачтовый парусник с перегруженной на него добычей. И Еще один покинувший порт почти одновременно сразу взял несколько в сторону и пошел другой дорогой. Командор с дека провожал его взглядом. Стоявшая рядом Юля, Наташа в каюте кормила ребенка, дотронулась до руки своего избранника и выдохнула. «Спасибо, Сережа, что не стал убивать. Она была не настолько плохой, по крайней мере, когда сама стала заложницей. А до того...» Ладно, не стал вдаваться в подробности Кабанов. «Дойдем до Пор-ДП, немного отдохнем и в Европу. Хватит с меня здешних страстей!» Только голос его звучал как-то грустно. А Юля прижалась к кабану, ничуть не стесняясь, что кто-то видит подобное откровенное бесстыдство, дождалась, пока на ее плечи ляжет крепкая морская рука и неожиданно произнесла. «Знаешь, мне кажется, что она...» Договорить да Юля не стала. Она стояла так тесно к Сергею, что не увидела в его глазах тоску. Несгибаемый командор, похоже, в этот момент очень жалел о чем-то. Но мало ли какие мысли порой приходят в голову. Утро выдалось чудесным. Легкий вес слегка колыхал чистую лазурь моря. Небо было безоблачным, встающее солнце проложило дорожку по воде, и эта дорожка словно указывала путь. Матросы дружно налегли на шпиль, запели, и под это пение якорь медленно стал подниматься из воды. Хлопнули, разворачиваясь, и ловя ветер паруса. Посреди здоровьего работающей команды носился баратик, иногда пытался ухватиться за какой-нибудь канат по мусть Мальчик подрос, но оставался ребенком. Ему все было интересно на корабле. Ряды закрепленных по походному коронат, плеск волн за бортом, деловито работающие загорелые матросы. И так хотелось, чтобы тоже стать моряком, настоящим пиратом, как отец. «Маратик, иди сюда!» Вика с тревогой следила за сыном. Она принялась высматривать мужа, дабы тот занялся непослушным ребенком. Однако Ширяев распоряжался постановкой парусов и окликать его при всех казалось неловким. — У вас чудесный ребенок, мадам, — галантно произнес Жан-Жак. Забот у канонера в данный момент не было. Из него вырастет настоящий моряк. Вика улыбнулась. На самом деле она не желала своему ребенку подобной доли, но понимала, что в устах бронье это звучит комплиментом. Женщины живописной группкой стояли на квартердеке. Чуть в стороне застыл командор. Время от времени он поглядывал на удаляющийся берег, дымил трубкой да улыбался с легкой грустью. Ширяев взлетел на юг, но дальше двигался намного спокойнее. Подошел к командору, встал рядом и тоже с некоторой тоской посмотрел назад. Когда жизнь переворачивает очередную страницу, всегда становится немного грустно. Но ветер гнал бригантину прочь. Она шла точно по солнечной дорожке и, поднимающейся над горизонтом, светила окрашивала паруса в розоватый свет. Бригантина уходила вдаль, словно в легенду. Одно из тех, которых много ходило по Карибскому морю, называемому еще Флебустьерским. Впрочем, эпоха флебустьерства заканчивалась. Эпигоны станут простыми пиратами, и еще долго черные флаги будут пугать идущих здешними водами моряков. Ну вот, последнее плавание, а там и Россия, произнес никому не обращаясь, командор. Он уходил из архипелага, но если человек покидает одни края, он обязательно появляется в других. Он больше никто никогда не видел в Карибском море черный флаг с ухмыляющейся Кабани мордой. а Легенда подошла к концу. Что до командора и его товарищей, для них все только начиналось. На место легенды пришла история. Там за океаном ждала Россия, еще молодая, у которой, как и у Кабанова с его друзьями, было все впереди».